Бонус. Тринадцать лет спустя. Убрав кастрюльку с кашей с плиты, смахиваю со стола крошки и спешу в гостиную, туда, откуда доносятся детские голоса. «Что случилось?» «Собаку не поделили!» крестит Маша, разнимая мальчишек. Наш Никита вцепился в свою игрушку маленькими пальчиками и ни за что не собирается ее уступать своему другу Роме. Я подхожу ближе и, усевшись перед ними на колени, поочередно на них смотрю – Пытаюсь вложить во взгляд строгость, но у меня не выходит. Не умею я ругать малышей. Эти двое, за редким исключением, отлично друг с другом ладят. С разницей всего в три месяца они почти ровесники. «Что случилось?» Спрашиваю сына, который, навалившись на мягкую игрушку всем телом, подминает ее под себя. «Моя бака! У тебя таких собак сотня!» Пытается объяснить ему Маша. «Жадничать некрасиво!» Ромка, насупившись, смотрит на Никиту из-под лобья. Плакать не собирается, и ухо собачье из цепких пальцев не выпускает. Характер – кремень, несмотря на то, что ему всего год и семь месяцев. Этим они с Никиткой похожи. Два маленьких мужичка. А давайте мы оставим Рекса отдохнуть, а сами перекусим кашей. Предлагаю я, зная, что оба после прогулки должны были проголодаться. Мальчишки тут же забывают про игрушку – И, поднявшись на крепкие ножки, оба торопятся помыть руки перед едой. Маша демонстративно с облегчением выдыхает. «Они с ума меня сведут!» Усаживаем обоих за стол и выдаем по ложке. Пока они сосредоточенно поедают рисовую кашу, я заканчиваю с ужином, поглядывая на двух пухлых разбойников. Рома – сынок нашей хорошей знакомой Насти, одноклассница Кирилла, младшего брата Саши. Они вместе учились в школе, а после вместе поступили на экономический факультет госуниверситета. Правда, Кирилл и его девушка после второго курса перевелись в столичный вуз. Анастасия забеременела от случайной связи, ушла в академ, а потом перевелась на звучное отделение. Сейчас как раз у нее началась сессия, поэтому Ромка появляется у нас в гостях с завидной регулярностью. Услышав трель дверного звонка, обращаюсь к дочери. «Маш, открой, это Настя». Через минуту она запыхавшаяся и раскрасневшаяся влетает в кухню. «Задержалась чутка, контрольную сдавала». «Сдала?» «Сдала. Кажись, автомат по статистике будет». «Умница. Хвалю я искренне. Настя очень способная. Немного взбалмошная, ветреная, о чем свидетельствует ранняя беременность, но удивительно стойкая и сильная. Я бы, наверное, не смогла, как она, работать, воспитывать в одиночку сына и учиться». Как вел себя мой бандит! расцеловывает сначала Ромку, а потом Никитку. Оба светятся, как медные чайники. Нормально вел, подмигиваю ему незаметно. Малыш с достоинством кивает. Он всегда собранный и не по возрасту серьезный. Садись, сейчас ужин будет готов. Ага! метнувшись, Настя бежит в ванную, а потом устраивается между мальчишками за столом. По виду сама еще ребенок но когда дело касается ее сына, превращается в тигрицу. Хорошая она, чистая, несмотря на то, что оступилась. Кто отец Ромки молчит как партизан, утверждает, что сама толком не помнит, как его зовут. Такие вот дела. После ужина Настя остается у нас еще ненадолго. Пока мальчишки возятся с игрушками, помогает Маше с рефератом по биологии скрикивает Никитка, когда снова раздается трель дверного звонка. Нет, мой хороший, папа сегодня немного задержится. Выходя в прихожую, проговариваю о Это Кирилл с Кариной пришли. Девушка живет в соседнем доме, поэтому ребята часто заглядывают, чтобы пообщаться и поиграть с Никитой. Привет. Здороваются они. Карина протягивает мне упаковку с пирожными для Маши и прячет за спину подарок для Ника. Где бандит? спрашивает Кир, глядя мне за спину. «Проходите. Он в гостиной с Настином Ромкой играет». «О, Настя здесь?» обрадованно восклицает Карина. «Мы с ней уже месяц не виделись». Быстро скинув куртку и ботинки, она бежит в гостиную к подруге. Кирилл тоже раздевается. Убирает обувь с порога, обе куртки и свою и Настину. Вешает в шкаф на вешалке. Выглядит при этом немного озадаченным. «Все нормально?» Спрашиваю его. «Да?» Обняв мои плечи, целует в щеку. «Саня дома? Чуть позже придет. У них москвичи прилетели сегодня». «Ясно». Кирилл как-то незаметно превратился во взрослого мужчину. Очень привлекательного. Хотя с такими родителями иначе и быть не могло. Ростом и комплекцией пошел в Греховцевых. А вот взгляд тети Рая. Пройдя через прихожую, он останавливается на пороге гостиной и закладывает большие пальцы в задние карманы джинсов. «Привет!» – тихо здоровается с Настей. Она отвечает ему почти неслышно. «Кир, смотри, как Ромка вырос!» – смеется Карина. «Такой хорошенький!» Парень кивает, проходит в комнату и присаживается около мальчишек на корточке. «Здорово, мужике!» Тянет руку Никитке, тот сразу вкладывает в нее свою маленькую ладошку – Кирилл его с спеленок так здороваться научил. Потом также протягивает руку Ромке, но тот, надувшись как пузырь, смотрит на незнакомого дядю из подлобья. Настя натянута, как струна, неотрывно глядя в лицо Кирилла, заметно бледнеет. Я настораживаюсь. Что-то в этой немой сцене не так. Когда где-то под кожей свербит, а ты не можешь найти где. Неприятно. Обхватив руками плечи, обхожу Кирилла и продолжаю за ними наблюдать. Смотрю на насупленного Ромку, его хмурые бровки и упрямый подбородок. Перевожу взгляд на Кирилла, и тут меня, как молнии, пронзает догадка. Еще раз сканирую взглядом эти два профиля и резко поворачиваюсь к Насте. Она смотрит на меня, и в ее глазах неподдельный страх. «Боже, значит, я права. Ромка от Кирилла? Неужели он сам не видит? Не узнает в мальчике самого себя? Это же так очевидно!» «Пожалуйста!» – шепчет беззвучно Настя, а потом спохватывается, хватает Ромку под мышку и бежит в прихожую одеваться. Мы провожаем их все вместе. Карина сетует, что они редко стали встречаться. Кир, подпирая стену спиной, молчит. И только я понимаю, почему она сбегает. Конечно, я не собираюсь сейчас озвучивать свою догадку вслух, но поговорить с Настей я намерена твердо. Я хочу знать, почему она прячет сына от отца». Я настолько шокирована открытием, что не могу успокоиться даже вечером, когда мы с Сашей перед сном лежим в кровати. Уткнувшись лицом в его грудь, я думаю, думаю, думаю. «Может, все же расскажешь?» – шепчет в ухо муж. «Что?» «Почему молчишь? Тебя так наш секс потряс?» – произносит он с улыбкой в голосе. Я поднимаю лицо и даю ему себя поцеловать. «Даш, доверие». Хорошо, только обещай, что это останется между нами. Вздыхаю я, устраиваясь на его плече. Говори. Похоже, Настенька Ромка от Кирилла. Чего? Они с Никиткой двоюродные братья. Господи, как раньше я не замечала их сходства. И внешние, и внутренние они очень похожи. Саша потрясенно молчит, смотрит на меня округлившимися глазами и не шевелится, а когда приходит в себя, спрашивает. «Я так понимаю, Кир не в курсе?» «Нет». «Я его убью».